ВА-22 Новая война. Шиски гигантский по местным меркам городской комплекс. Эдакий Полис Мегаполис, состоящий из множества городков и окружённый крепостями, соединенными между собой многокилометровой системой защитных стен. Так было раньше. «Мать моя, что здесь произошло? донесся до моего слуха голос кого-то из воинов, когда мы вышли из портала. Проклятое тление! Как такое может быть? Я перенес армию к пятнадцатой крепости, как и советовал древний, только вот этой крепости уже и в помине не было, как и самого города. Трудно дышать. Откуда эта слабость? Все постройки, люди, деревья, трава и даже земля исчезли. Вместо них нас встретила пустошь, покрытая неровными плитами. Пейзаж напоминал соляную пустыню, вот только плиты были не белые, а серые. Кроме того, в воздухе висел серый смог, заслоняющий солнце. Что с моей семьей? Что с теми, кто остался здесь? Что за твари все это сотворили? «Спокойно, воины!» Пророкотал я, усилив голос: "Не забывайте, что в Шескиз-ордо много тайных ходов для эвакуации жителей. Успокойтесь и приготовьтесь к бою, иначе наши враги весь мир превратят в безжизненную пустыню". На самом деле все обстояло немного не так. Насколько я понимаю, сейчас хаоситы нас ослабляют, а заодно и сами кушают. Однако это лишь подготовка После их вторжения Зуртейн не станет пустыней. Зуртейн просто исчезнет. Чувствуете? повернув голову, тихо спросил я у своих друзей. Под ногами у нас нет энергии. Полагаю, ее и в воздухе не было сразу после поглощения, но потоки воздуха все еще гуляют туда-сюда. Именно поэтому мы можем дышать, кивнул Кейн. Тяжело будет биться на такой территории, заметила Мара. А я еще думал, почему так трудно было открыть порталы. Вспомнил я, оглядываясь по сторонам, приходилось усиливать зрение энергии, чтобы увидеть хоть что-то. Черт возьми, даже простые энергетические манипуляции даются здесь сложнее, чем обычно. Проще тратить внутреннюю энергию, чем брать внешнюю. Смотрите, указал я вдаль. — «еще не весь город поглотили войны. Громко обратился я к армии: "Часть шески Ордона все еще сопротивляется захватчикам. За мной! В бой!" Сорвавшись с места, я без промедления рванул вперед. Мара и Кейн поспешили следом, разумеется, войска отстали, все таки нашу скорость они поддержать не могли, но опытные командиры не теряли даром ни секунды. Молниеносно раздали нужные команды и возглавив бойцов, сразу же повели их в бой. Я довольно быстро увидел хаоситов и оказался откровенно говоря удивлен. Во-первых, их было всего лишь 10 штук. Конечно, малочисленность можно понять. Я никогда и не полагал, что этих созданий будет тысячи, так они еще и разделились, чтобы сражаться по всему Зуртейну. Ну а во-вторых, и в главных, хаоситы выглядели практически одинаково метров восемь в высоту, прямоходящие антропоморфные с двумя парами рук и длинным хвостом, как у сказочных драконов. От кончика хвоста до самого лба тянулся гребень. Тело было багряного цвета и на вид будто сделано из камня. На коже по всему телу тянулись вишневые прожилки, на дне которых словно стекло застыла вишневая жидкость. Головы созданий с формой рогов, ушей и разрезом глаз напоминали бизоньи, за исключением вытянутого рта и носа. Эта часть черепа будто была отсечена, и ее место занимали безгубые человеческие челюсти. Да, в первую очередь меня поразил именно внешний вид захватчиков и их похожесть между собой. Все они будто приходятся друг другу братьями-близнецами, да и еще при этом монстры. Честно говоря, я предполагал, что они будут более разнообразной внешности и более похожи на людей. С другой стороны, это лишь мои ожидания, основанные на том, как выглядели два предыдущих встреченных мной хаосита. Но все таки как то это неправильно, разве столь могучие сущности не должны быть наделены индивидуальностью? На стороне хаоситов, кроме них самих, сражались странные создания примерно человеческого роста. Я бы описал их словом тени, но с оговорками. Тела черных полупрозрачных чудовищ были угловатыми, будто бы их создавал самый что ни на есть начинающий художник-абстракционист, пробующий себя в геометрическом стиле. В фигурах теней отсутствовала привычная антропоморфность. Вытянутые тела многогранники составляли процентов 80 от самих тварей. Ноги коротенькие, руки длинные, тонкие линии и страшные глаза, восьмиугольники вишневого цвета. Пусть я и назвал монстров тенями, пусть сквозь них, хоть и с трудом, можно было видеть их тела, все же были осязаемыми, и на них оставались следы после особо мощных ударов наших бойцов. Да, выжившие были. По крайней мере, среди тех, кого оставили защищать бескрайний дворец, хотя их очень мало, и бьются люди агроиды и с таким остервенением в глазах, будто мысленно уже отдали свои жизни и теперь отчаянно пытаются забрать с собой как можно больше врагов. Пожалуй, я знаю, что здесь произошло. Те, кого мы сейчас видим, действительно герои-смертники, пытающиеся выиграть время для побега гражданских. Ух ты, среди сражающихся вся В свое время будущий вождь агроидов чуть ли не истерику устроил, требуя взять его с собой на битву с войсками Рюгуса. Однако мне удалось убедить его, что кто-то из лидеров племени должен остаться с обычными жителями. Кто-то должен защитить их в случае непредвиденных обстоятельств. Полагаю, старший сын моего биологического тела был уверен, что никаких непредвиденных обстоятельств не случится. Друхин! Пролевел я набегу, принимая форму агроида. Помогите Рэрху! Казимир, на вас остальные тени. Жрец агроидов, как и матерь племени, участвовали в походе против сил Рюгуса. Более того, несмотря на свое место в иерархии племени, Дрохин оказался сильнейшим воином среди соплеменников, если не считать меня, и неплохим командиром. Сказывался опыт молодых лет, так что именно он возглавлял отряд агроидов в сражениях. "Есть!" рявкнул жрец. "Есть!" донесся до меня голос Казимира. "Я не боялся предстать перед своими соратниками в форме агроида". Еще до битвы с Рюгусом всем все объяснил и продемонстрировал. Благодаря поддержке древнего дрохина Нургии и дышащего с миром, а также моему личному авторитету проблем с агроидами не возникло. Никто не посчитал, что заняв тело их вождя, я его оскорбил. Мой крик привлек к нам внимание хаоситов, хотя даже если бы я молчал, сущности их уровня точно заметили бы приближение огромного количества энергии. Сразу пятеро представителей братства кровопускателей одновременно перенеслись со своей передовой к нам. Хоть до этого они и находились в разных местах, мгновенье, и пятерка хаоситов стоит плечом к плечу прямо перед нами. Черт возьми, они же действительно как двое из ларца, в смысле, полностью одинаковы с лица, да и с тела тоже. Центральный хаосит, условно третий, взмахнул рукой, и прямо перед ним и его братьями появилась целая орда теней. Зашуршав, как полиэтиленовые пакетики, черные полупрозрачные монстры бросились в бой. Что ж, отлично, дополнительная подзарядка нам не помешает. Не меняя направления, я бежал прямо на тени, преодолевая по сто с лишним метров за один шаг. Когда до врага оставалось всего ничего, выставил перед собой правую руку, мгновенье и мысленно я ликовал. Я мог поглощать мерзких черных созданий и переваривать их энергию, причем само переваривание оказалось необычайно легким. Что, если подумать логично, высшие сущности используют хорошо очищенную энергию Выражение лиц кровопускателей ни капли не изменились. Наши враги оставались все теми же безэмоциональными глыбами. Казалось, им плевать на то, что я за несколько секунд полностью поглотил посланный нам на перехват отряд теней. Меня переполняла энергия. Я ускорился сильнее прежнего и через мгновение оказался прямо перед центральным хаоситом. Я уже держал увеличившуюся в размерах трешулу обеими руками, ударил вверх с мощным подшагом, выплескивая через свое оружие концентрированную энергию, и хаситы, стоявшие справа и слева от центрального, условно второй и четвертый, подались вперед и схватили древко трешулы каждой двумя руками. Третий тоже успел вцепиться в древко всеми четырьмя верхними конечностями, однако этого было мало, чтобы полностью защититься. Три энергетических луча, сорвавшихся с лезвия трезубца, слились в один и ударили в живот кровопускателя. Нет, не пробили насквозь, но оставили глубокую рану. На серые плиты, заменившие здесь траву и землю, брызнула вишневая кровь хаосита. Упавшие капли тут же превратились в полупрозрачные фигуры, состоящие из овальных пузырей. Появившиеся твари отдаленно напоминали шестилапых собак. Они тут же атаковали меня. Я укрепил тело энергией и приготовился. Если с легкостью смог впитать тени, то что помешает мне поглотить и этих созданий? Едва первая зубастая пасть прикоснулась к моей броне, я понял, что был прав. Зубы, челюсти, голова, а после и всё тело монстра исчезло, став моей энергией. То же самое случилось со второй, собакой, третьей, четвертой... Однако времени праздновать победу у меня не было. Трое хаоситов все еще держали мою трешулу, безучастно наблюдая за судьбой собак. Я попытался вновь сконцентрировать энергию в своем оружии, но сразу понял, что не получается. Ее банально высасывают. Кровопускатели отвечали мне моей же монетой. Между тем, рана третьего довольно быстро затягивалась. Почувствовал, что к нам приближается хорошо знакомая мне энергия. Некромант вместе со своей зомби, немного отставшие ранее, наконец-то нагнали меня, но, к сожалению, помощи я не получил. Два других хаосита, до этого стоявших без дела, пусть будут первый и пятый, рванули на перерески Маре. Рана третьего окончательно затянулась, а собаки все до одной растворились внутри меня. Именно в этот момент раздался оглушительный хруст. Древко артефактной трешулы не выдержало мощи восьми рук хаоситов и треснуло. От верхнего трезубца у меня остался лишь заостренный черенок, считай, практически бесполезная в данный момент палка. Зато я освободился и отпрыгнул назад. В голове мелькнула мысль: странно, что хаоситы сами толком не нападают. Как раз в этот миг второй и четвертый исчезли. Невероятно сильный удар сразу двух ног я почувствовал раньше, чем ощутил появление за спиной могучей энергии хаоситов, а затем, как пуля полетел вперед прямо на третьего. Из-за боли в спине я потерял драгоценные мгновения и не успел сконцентрироваться, чтобы атаковать противника. Зато враг ждал меня, плавно ушел в сторону и обрушил на мою шею удар ребрами сразу двух правых ладоней. Меня впечатало в плиты Натурально. Мое агроидское тело будто метеорит создало вокруг себя кратер глубиной метров тридцать. Тяжело захрипев, я повернул голову и увидел, что третий просто завис в воздухе. То есть серые плиты под его ногами ушли вниз, а он сам остался на месте. Глядя на меня, третий, второй и четвертый перекинулись несколькими фразами на неизвестном мне языке. Учитывая, что до сих пор у меня не возникало проблем с коммуникацией с иномирцами, да и у Ууны, сумевшей наладить отношения с жителями других миров тоже, то предположить можно одно из двух: либо нам демонстрируют пренебрежение, мол, негоже скоту понимать разговор хозяев, либо автопереводчик в голове у путешественников по мирам действует лишь в пределах одной вселенной. Хотя, если бы хаситы хотели, чтобы мы их поняли, то мы бы их поняли. Стало быть оба варианта могут быть одинаково верными. Интересно, как там Казимир и остальные? Здесь еще пять кровопускателей, которым никто, кроме нас троих, вообще противостоять не может. Придут ли боги на помощь своим последователям? Вряд ли. Сражаться нужно по всему миру. Объективно говоря, мы в меньшинстве.